Эпизод 5. Юра вернулся в гримерку как раз в момент, когда Саша оправдывался. Да не было у меня с Викой ничего. Хотя я и надеялся. Она очень мне нравилась. Лучшая моя партнерша в жизни была. Единственная, с кем можно было посочинять, поимпровизировать. Юра как всегда цинично вернул Сашу на землю. Не выгнали бы ее, импровизировали бы с ней дуэтом где-нибудь в подвалах. Ах, хорошо, что ей часы подкинули. Ты хоть при деле. «Почему подкинули? Она же их украла!» — удивился Виталик, но Юра в свойственной манере возразил. «Виталь, ну что она украла? У нее голова, конечно, чупа-чупс, но часы она точно не воровала. Я и помню, хорошая баба была, честная такая. Уверен, подставил ее кто-то. Помните Светку? Их тогда с Гавриленко в туалете запалили. Так бабы стуканули. Я тогда, кстати, к ректору пришел, сказал, что могу поручиться за Вику, часов она не брала». Ее подставили, и вообще он не следит за тем, что в училище творится. Скандал устроил, меня самого чуть не выперли. Настало время удивляться Саше. — ты что, к ректору ходил? Из-за чупа-чупса? Ходил. Все равно не помогло. Потом пытался еще ее найти, думал, как помочь. Но она же не из Питера, уехала домой сразу. Да я какой то чувство вины испытывал. Карис отреагировал на рассказ о Юрином заступничестве. А этот Юра молодец такой. В балете редко кто друг за друга заступается. Тёма, ты этого, как его зовут? Паша? Нет, нет. Сашу, убеди все таки себя попробовать. Я тебе дам номер своего продюсера, свяжи их. Если он и правда неплох, то, может, заберет его. То куда он? В общем, может быть, хоть потанцует. Артем решил, что уже достаточно погрузился в тему, чтобы задавать, как ему казалось, умные вопросы. Тем более и правда было интересно. Крис, а в России реально с этим, как в не устроится нормально, да, в какую-нибудь труппу? Я не знаю, но судя по тому, что мне рассказывали, да, все классика, да, не классика. Компании современного танца не выживают. Танец ведь чувствует, что в воздухе, а воздух такой, что танцы не пробиться. Я многих из России в Европе видел. Они когда узнают, что я тоже оттуда, поверить не могут. То -э, и я не мог, Кристина Ван Рейн. Как тут поймешь? Артем в очередной раз про себя с завистью подумал о том, что Крис могла бы продать свое имя на псевдоним Голливудской звезде. Ну, за это спасибо мужу-голландцу. Хоть какая-то польза от него. А вы общаетесь, Крис? Нет, мы жили-то вместе год. Отчего разошлись? Да, как обычно у нас. Из-за ерунды зацепились, а потом выяснилось, что это не ерунда. У него день рождения был, он всех друзей собрал, готовился. А мне поставили спектакль, ведущую партию. Ну, не пошла бы на спектакль. Вот он тоже так сказал. А нельзя вот в такой ситуации взять и не пойти, и замену себе найти? Ну, можно, наверное. Не, ну правда, ну никто же не умрет. Вы все-таки эти не хирурги в больнице. «Не хирурги», — сказала Кристина, и связь оборвалась. Но Артем знал, что она повесила трубку. Он сразу понял, что сказал. Не то что глупость, а ударил наотмашь. Остановил машину, чтобы набрать. Крис, на удивление, быстро взяла трубку. «Крис, извини, пожалуйста, извини. Нет, я все понимаю, что люди искусства другие, что для вас ценно, это важно, это, это все...» Но есть же какая-то жизнь, ну, помимо сцены, есть люди вокруг. Ну, есть. А может быть, и, и нет. Ты когда-нибудь занимался сексом с одной женщиной, а представлял другую? Про меня, можешь не отвечать. Я абстрактно спросила. Артём завел машину и стал выезжать с обочины. Ну, если честно, да. Не с тобой. Ну, вообще, да. Ну, и какие ощущения? Такие, знаешь, странные. Вроде бы... обманул только себя, как будто всех. Ну вот. Я если бы тогда на день рождения пошла, именно так бы себя и чувствовала. Ну, не стоит она того. Ну разумно, да. Слушай, а хочешь я тебя повеселю? Ну давай. Кстати тоже про про день рождения. Стою на табуретке посередине комнаты как-то мне, ну не знаю, пять лет наверное. День рождения моей мамы. Она просит меня спеть. Я начинаю петь ей любимую песню и забываю последний куплет. Начинаю сначала. И так пять раз. Все смеются. А мама больше всех. Она очень любила, когда я пою. А я любил петь для нее. Последний куплет так и не допел. Смешно. А что у этих ребят семьями? Ну, про Юру я тебе рассказал. Виталий, по-моему, он, если честно, немного не про детей и семью, а у Саши этого. Сейчас вспомню, по-моему, у него дочка, но он в разводе. Да, точно. Дочка от балерины. Они вместе учились. Я так понимаю, она сломала копчик и все. Да, там такая история с ней, ты Викой. С Чупа-Чупсом. Да, да.